Доказывали старым, что давно уже пора нам жить такой же жизнью, как все другие люди живут. Мужчины должны не воровать, а работать, а женщинам надо перестать людей дурить. Ты, Ваня, видел когда-нибудь наших цыганок? Толечка один или два раза. Меня мама, как увидит, где цыганку, сразу же запирала в доме. Но, может быть, Ваня, ты все-таки успел рассмотреть? что женщины у нас красивые. С зарумянившимися от смущения скулами Ваня отвечал, — Это я рассмотрел. Вот видишь, такие красивые, хорошие женщины. И такие всегда были обманщицы. Твоя мама не зря прятала тебя от них. Она боялась, как бы ты по детской глупости не попался на их обман. — Конечно, — Все эти разговоры, что цыганки крадут чужих детей, были выдумкой. Этими сказками бабки сперва своих внучат пугали, а потом и сами стали пугаться. Ну, вообще-то, если цыганка не обманет, то значит, она не цыганка. И самое главное, Ваня, что их даже нельзя в этом винить. Они ведь с детства привыкли, что только так и можно жить, как жили их матери и бабки. Они и даже не понимали, что можно жить как-то по-другому, И если Ваня обманывали людей, то это вовсе не потому, что имели против них зло. Каждое утро они уходили из табора гадать, побираться и воровать, как на работу. А цыганята, Ваня, такие же дети, как ты и Нюра, в это время плясали под бубеной, тоже тянули ручонки за подаянием. И попробует как к вечеру не принести мужу денег на водку или на табак. Он с нее ботагом в шкуру спустит. «Ты никогда не видел, как женщин батагом бьют?» Ваня переспрашивал, «А что такое баток?» «Вот видишь, ты даже не знаешь, что это большой кнут. А я не раз видел, как этим батагом отец мою мать до полусмерти избивал за то, что она возвращалась в табор с малой добычей, и мне, Ваня...» Этого большого кнута перепадало, хотя мой отец и не самый злой цыган был в таборе. Из-за этого в нашем народе шла война между молодыми и старыми цыганами. Молодые, особенно те, которые успели в армии послужить, были за то, чтобы бросить кочевать, а старые слышать об этом не хотели. Все чаще до кровопролития стало доходить, сыновья и отцы между собой дрались. Еще неизвестно, Ваня... Сколько бы продолжалась эта война, все-таки старые цыгане во всех таборах еще крепко держали в своих руках власть. Неизвестно, сколько бы еще жили цыгане в нужде, в овшах и в грязи, если бы советская власть не сказала им, покочевали им и хватит. С этого дня вы больше не бездомные бродяги, а такие же, как и все люди. И если Ваня тебе кто скажет, что я когда-нибудь брошу колхоз и опять пойду по земле цыганское счастье искать, ты этому человеку не верь. Может быть, кто из других цыган и посматривает еще в поле, шевелит ноздрями на ветер, но только не я. Я этого ветра нанюхался. Я к этому берегу до конца своей жизни пристал. Здесь родная для меня могила. Здесь и мне свой век доживать. На это Ваня тихо замечал, вы еще не старый. Тот человек долго живет, который знает, Что ему еще нужно на ноги детей поднять, А мне, Ваня, некого поднимать. И, умолкая, Будулай начинал громче стучать по наковальне. всё больше сближали его эти разговоры, с юным другом, которому можно было открыть душу без боязни, что он обратит откровенность во вред. Все другие люди в хуторе считали Будулая человеком малоразговорчивым, скрытным. Таинственная улыбка пробегала по губам Вани, когда ему приходилось слышать такие речи. Сумели бы они, эти люди, быть такими же откровенными и рассказывать так же интересно, как Будулай. В свою очередь, Будулай часто внутренне удивлялся, как это Ване удалось заставить его разоткровенничаться, чего никогда не удавалось другим людям. Может быть, виной этому его взгляд, который всегда так беспокоил Будулая, особенно когда Ваня...